Глава вторая. «Алекс». Бросаю ключи на тумбочку и прохожу в квартиру. В гостиной гудит пылесос. Улыбнувшись домработнице, направляюсь в спальню. Никто из ребят не обзавелся жильем. Они снимают пентхаус в крутом отеле. Я же первым делом купила эту квартиру. Она находится в западном Голливуде, недалеко от студии. Я специально выбрала этот район, чтобы не стоять по несколько часов в пробках. Наверное, по меркам знаменитостей она небольшая. Три спальни, одну из которых я переделала под собственную студию, чтобы дома тоже можно было репетировать. Две ванные, просторная кухня и выход на крышу. Приличный район. Вместо актеров и певцов адвокаты и пластические хирурги. Мне хотелось, чтобы у меня было что-то свое. Большую часть жизни я делила одну комнату с двумя братьями и сестрой, поэтому сейчас мне больше всего хочется иметь личное пространство. Знаете, жизнь в бедном квартале и нехватка денег на самые простые вещи, такие как хлеб, накладывают свой отпечаток. Мне все равно, что мы постоянно на гастролях и в городе бываем максимум 3-4 месяца в году. Группа — это драйв, а дом — моя маленькая тихая гавань. После шума и сумасшедшего ритма жизни я хочу побыть наедине с собой. Вы спросите, раз группа выжимает из меня все соки, то почему же я не уйду? Именно она делает меня живой. Мы вкалываем 24 часа в сутки последние несколько лет, И получаем от этого не меньшее удовольствие, чем тот парень, беря на доске очередную волну. Я отправляюсь в душ. Встав под холодную воду, облегченно выдыхаю. Сейчас середина октября. И в этом году Лос-Анджелес побил свой температурный рекорд. 28 градусов по Цельсию. За долю секунды кожу покрывает пот. Такое долгое пребывание на пляже, как сегодня, можно считать самоубийством. По крайней мере, для меня. На лице появляются веснушки, а кожа моментально обгорает. Просушивая волосы полотенцем, смотрю список сообщений на телефоне. Алан больше не писал, но я знаю, что завтра он вновь возьмется за меня. Еще есть парочка смс от старших братьев. Мы редко созваниваемся, так как каждый занят своей жизнью, но они оба иногда присылают мне разные вырезки из статей, а следом очередной подкол в мою сторону, что их младшая сестренка моя что у них перед глазами, куда не посмотри. Снова звонок, на этот раз рик. Ты идешь со мной на вечеринку, заявляет он. Я смеюсь. Ты не в моем вкусе. Шучу я. «Поверь, твоя костлявая попка меня тоже не особо привлекает. Обычный обмен любезностями в нашем стиле. Алекс, хватит хандрить!» Бросаю влажное полотенце в корзину с грязным бельем и падаю на кровать. Я исключила вечеринки из своей жизни после расставания с Брайсом. Практически на каждой мы с ним встречались». Но если его я еще могла проигнорировать, то от толпы журналистов так просто не уйдешь. Однако ребята считают иначе. Поэтому когда у них намечается очередная вечеринка, они делают все, чтобы я пошла с ними. Даже сегодня, когда мы репетировали, Рик не переставал говорить о безудержном веселье, которое меня ждет и с уверенностью заявлял, что это будет самый незабываемый вечер в моей жизни. Будет музыка, выпивка и куча горячих парней. Безумно заманчиво. Просмотр серии любимого сериала или вечеринка? На мой взгляд, ответ очевиден. Забудь о кабельном хоть на один вечер. Сразу же говорит Рик. Ты слишком часто торчишь у меня дома. Ворчу я. Алекс, то, что ты закрылась от остального мира, только играет ему на руку. «Покажи уже этому засранцу, что он потерял, и утри ему нос!» Тяжело вздохнув, откидываюсь спиной на кровати и смотрю в потолок. В конце концов, Рик прав. «Сколько можно?» «Разрывом с Брайсом жизнь не заканчивается». «Хорошо. Я буду готова через пару часов». Он устало стонет. «Час. Тебе вполне этого хватит». Говорит он и бросает трубку. «Я упоминала, что мы больше, чем друзья. Рик, Марк, Тайлер и я — семья, члены которой периодически ненавидят друг друга, как и все нормальные люди. Да, в туре иногда бывает тяжело, и мы срываемся. И все же эти трое парней знают обо мне гораздо больше, чем моя настоящая семья. Они первыми надрали Брайсу его лживый зад, А я была рядом с каждым из них в трудные времена. Встаю с кровати и иду в кухню. Мария, моя домработница, уже ставит на стол свежевыжатый сок и тарелку с круассанами. «Будут какие-нибудь пожелания насчет ужина?» «Нет, спасибо». Рик уговорил меня развеяться. «Дом в твоем распоряжении». Я подмигиваю ей. Как только я купила квартиру, обратилась в агентство по подбору персонала. Мы с Марией сразу нашли общий язык. Я не против, что иногда она останавливается в комнате для гостей. Когда я в турне, она присматривает за квартирой, а по возвращении меня встречает чистый дом и теплая еда. К тому же мы с Марией понимаем друг друга с полуслова. Иногда она из вежливости уточняет, что приготовить. Но в конце концов на столе всегда стоит то, что она сочтет нужным. За это я ее и люблю. Закончив с обедом, я благодарю Марию и отправляюсь в комнату. Я жалею, что не уточнила, у какого друга будет вечеринка. Все же ориентироваться в знакомой обстановке гораздо проще. Зайдя в гардеробную, пробегаю взглядом по одежде. Дизайнерская, обычная из дешевых магазинов, реклама. Половину из этого я даже не носила. Сейчас стоит жара, но уже вечером температура может опуститься до 10 градусов. Снимаю с вешалки чёрное платье на тоненьких бретельках. Дополню его ботинками и кожаной курткой. Я всегда любила сочетать в одежде нежность и дерзость. Оставляю русые волосы распущенными, лишь укладываю их гелем, создавая легкие волны. Серо-голубые глаза подчеркиваю стрелками и наношу тушь, а на губы бальзам. «Ты собралась всех сразить?» — спрашивает Мария. Она заносит корзину с чистым бельем и направляется в гардеробную. «Всего лишь хочу показать, что Максвелл больше ничего для меня не значит». Мария улыбается мне теплой улыбкой, но молчит. «Она понимает, что я вру». Но может, чем чаще я буду это повторять, тем быстрее эти слова станут реальностью. В каком-то смысле он действительно для меня больше ничего не значит. Просто мое глупое сердце болит от того, что когда-то верила ему. Рик присылает сообщение, что ждет меня внизу. Беру небольшую сумочку и, положив в нее телефон, выхожу из квартиры.